Глава сорок шестая «Вот», — сказал Мартин, кладя руку на борт повозки. Он откинул парусину. Внутри лежала груда одежды. «Выбирайте, что вам угодно. Потом», — сказал Чет, оглядываясь в поисках голема. Завидев голову Пресциллу, возвышавшуюся над крышами фургонов, он направился в ту сторону. Мартин схватил его за руку, остановил. «Подожди здесь». — резко сказал он. — Я схожу за рабыней. чет покосился на руку Мартина, лежавшую у него на локте, потом перевел взгляд на него самого. Мартин отпустил его, и чет пошел дальше. Мартин поплелся следом. — Лучше бы ты подождал здесь, — сказал Мартин. — Лучше для кого? — спросил чет не замедляя шага. Обогнув вереницу фургонов, он заметил, что рабов уже запрягли. Её он заметил сразу. Она была пристёгнута во внешнем ряду, совсем рядом с големом. Её кожа, как и его, была вся вымазана красной краской. «Анна!» Она не подняла головы. «Анна!» Позвал он опять, кладя руку ей на плечо. Вздрогнув, она вся съёжилась, вскинула на него испуганный взгляд. «Ну, Анна!» Сказал он мягко. «Всё в порядке. Это я». «Чет?» «Да». «Нам пора». И тут он увидел раны. Никто не позаботился дать ей никакой одежды, и вся ее спина, ягодицы, бедра были в глубоких отметинах от плети. «О, Господи, Боже, Анна!» Она умудрилась выдавить улыбку. «Чет, у тебя получилось. Ты свободен? Скажи, что ты свободен». Чет обнаружил, что не в силах ответить, и я грозила захлестнуть его с головой. Ухватившись за крепёж, он принялся расшатывать его, дёргая взад-вперёд, пытаясь голыми руками вырвать её цепь из скобы. «Чет, нет!» — в ужасе умоляла она. «А ну, пошёл вон!» Раздался крик. Чет резко развернулся и увидел сито, который направлялся к ним, помахивая плёткой. Мартин шагнул вперёд, выставив ему навстречу ладонь. «Погоди!» «Велес?» — дал ему разряд. Чет пронесся мимо Мартина, прямо на гоблина. Сид, узнав его, отжатнулся, но Чет врезался в него, вогнав колено ему в живот, а локоть — в лицо, и они вместе покатились по земле. Подмяв под себя Сида, Чет вырвал у него плеть и принялся его охаживать. Сид только рычал, пытаясь загородиться от ударов руками. «Прекратить!» — заорал Мартин. Чет не прекратил. Он хлестал и хлестал вкладывая в удары всю свою ярость, вспарывая ситу кожу, на поднятых для защиты руках, на лице, на животе, будто пытался освежевать его заживо. Он даже не услышал грохота приближающихся шагов, когда подбежала стража. Что-то твердое врезалось Чету во висок, и внезапно он обнаружил, что лежит на земле, навзничь, и ему в лицо направлены пять копий. «Прекратить!» — закричал Мартин. — Приказ Велеса! Прекратить! Стражники не стали пускать оружие в ход, но копий не отвели. — Только попробуй! — говорили их взгляды. — Закончил? — спросил Чета Мартин. Чет сел, злоглядя на Сита. — Закончу, как только сукин сын вернет мне нож! Гоблин лежал на спине, стиснув руками лицо. Между пальцев у него струилась кровь. — Нож у тебя? — — спросил Мартин у Сита. — Пошел ты! — выплюнул Сит. — Ты должен его вернуть, — сказал Мартин. Приказ Велеса. — Не могу вернуть то, чего у меня нет! — Где он? Сит сел, с ненавистью глядя на Чета. — Пропал! Мартин вздохнул. — Где нож, Сит? — Потерял! — Гребаный лжац Сплюнул Чет, поднимаясь на ноги. Стражники встали между ними. «Обыскать», — приказал Мартин. Стражники изумленно уставились на Мартина. «Вы меня слышали?» Стражники, пожав плечами, сделали, как им было велено. Обшарили плащ Сита, его котомку. «Но же нет», — сказал один из них. Гоблин утер с лица кровь и выдал Чету свою странную пародию на ухмылку. «Как тебя зовут?» — спросил Чет у одного из стражников разумного вида детины. — Томас. — Томас, я хочу, чтобы ты пошел и обыскал хижину Сита. Томас с сомнением посмотрел на Сита. — Смотри, — сказал Мартин. Велес приказал, чтобы Сит отдал этому человеку его нож. Найдешь какие-нибудь ножи — принесешь мне. Это понятно? Стражник кивнул. — Ну, и чего ты ждешь? Стражник ушел. «Если нож здесь», — сказал Мартин Чету, — «мы его найдем». Один из стражников протянул было Ситу руку, чтобы помочь ему подняться. Сит грубо оттолкнул его, подхватил с земли плеть и встал, плюнул под ноги Чету и пошел прочь. «Мы еще не закончили!» — крикнул Чет ему вслед. Сит обернулся и тихо зашипел. «Нет, не закончили, не убийца Повернувшись, он пошел дальше вдоль вереницы фургонов. «Сюда!» — окликнул Мартин Стражников. «Может, кто-то из вас снять с этой женщины ошейник?» чет подошел и взял Анну под руку, чтобы она не упала. Стражник, с которым они разговаривали, кивнул вслед Гоблину. «Тебе лучше держать ухо востро. Сид всегда платит по счетам». «Ага, я тоже», — ответил чет Анна, сделав шаг, поморщилась Ее лодыжка как-то странно подворачивалась внутри. «Вот». «Анна», — сказал Чед, — «погоди секундочку». Пошарив в кошеле, он достал две белые монеты и дал ей. «Ка монеты, помнишь?» «А, волшебные конфетки». Она взяла их и положила в рот, медленно пережевывая. «Пойдемте», — сказал Мартин. Чед перекинул руку Анны через плечо, приняв на себя ее вес, и они двинулись вслед за Мартином, обратно в лагерь. К тому времени, как они добрались до повозки с одеждой, они раны уже начали затягиваться, а хромота почти прошла. Порывшись в куче одежды, Чет выудил пару джинсов, армейские ботинки, фланелевую рубаху и потрепанную кожаную куртку. Анна нашла себе футболку, вилеветовый пиджак, сапоги и джинсы, которые были ей немного велики. «Свисток!» «Пойдемте», — сказал Мартин. «Караван отправляется в лету. лето». «Лето!» Повторила Анна с тоской. Очень тихо, едва ли не шепотом.